Глава шестая. Каждый ходок по возвращении из пустошей обязательно идет в купальни и только смыв с себя серую пыль и усталость, он может с полной уверенностью утверждать, что выход окончен. И неважно, будет это в мыльне на постоялом дворе, в бане на заднем дворике собственного дома или в городских термах. Такова традиция, на которую идеально ложится «Мой третий вздох», по крайней мере, как утверждает сосед. Когда я окончил свой рассказ, в небе уже вовсю горели звезды, а на Ленбург опустилась темная летняя ночь. Так что идти в термы было, ну, не поздно, конечно, но в это время туда ходят не столько для того, чтобы помыться и понежиться в теплой минеральной воде бассейна, сколько за другими развлечениями, скажем так. А после выхода на них не особо тянет. Усталость дает о себе знать, да и вообще, лучше отложить такое время припровождения до похода в дом. Вот заверят святые отцы, что тьма не коснулась тела. Тогда можно и в термы вечерком попозже заглянуть. А то ведь бывало и так, что веселым девкам после общения с вернувшимся с выхода ходаком становилось совсем не весело от того, что тот сам, черноты в пустошах черпанув, еще и с ними от души поделился. Оно, конечно, святые отцы словом да епитемьей от гадости почистят, но ведь сами девки потом бойкот такому ходаку устроят, а то и ославят на весь город, так что ему нос из дому высунуть стыдно будет. Оно мне нужно? Так рисковать. В общем, предложение деда затопить баню я принял с благодарностью. А вот пир... «Прошу прощения, в городе он исключительно барон-громон или сударь-громон. Так вот, бароненок от бани отказался, удовольствовавшись горячей купелью, приготовленной для него шарни. Ну как же, барону же невместно поступать подобно черни. Конечно, вслух он этого не говорил, но здесь и без слов все понятно, да и хрен с ним. Дед не был бы самим собой» если бы и в строительстве бани не применил своих знаний и умений. А потому не прошло полчаса с того момента, как пир покинул нашу компанию, когда вернувшийся в гостиную слуга сообщил о готовности бани, жестом предложив следовать за ним. Третий, полный абсолютного довольства жизнью вздох, вырвался из моей груди, когда я, распаренный и вымытый до скрипа, Закутанный в льняную простынь устроился на веранде и, отхлебнув пенного пива из тяжелой литровой кружки, поставил ее на стол, где громоздились тарелки с грудами закусок, вроде копченой ряпушки, вареных раков, жареных в масле вирровых ушей и паучьих лап, очевидно из тех, что мы с громоном притащили из выхода. А в центре стола возвышался пузатый дубовый бочонок с предусмотрительно вбитым краником. Дед, с довольной усмешкой наблюдавший за моими действиями, отставил свою любимую двухлитровую кружку в сторону и, подцепив пальцами одну из жареных паучьих лап, с аппетитом ею захрустел. «И что ты намерен делать с этим баронским сыночком?» — поинтересовался старый. «Я ровным счетом ничего». Пожав плечами, ответил я, «Узнаю, в городе ли его обидчица, и если ее здесь нет, то пусть Грамон идет, куда хочет». «А если она до сих пор в Ленбурге?» — спросил дед. «Ему решать. Но я предложил бы закупиться необходимыми для путешествия вещами и, выбравшись из города под видом ходока, отправиться в столицу, как он и намеревался изначально, если не соврал, конечно». «Стоящее уточнение!» — усмехнулся старый и повернулся к неслышно возникшему на веранде шарни. «Что случилось?» Разумеется, слуга, как всегда, промолчал и вместо ответа протянул деду какую-то записку. Прочитав ее, старый покивал. «Передай мою благодарность лейтенанту!» Кошель в прихожей на полке. Приказал он, и Шарник, кивнув, исчез из виду. «Подкуп стражи?» Серьезно? Улыбнулся я. Дед, как низко ты пал. А как же твои принципы и что скажет бургомистр? Чтоб ты понимал, мальчишка, беззлобно проворчал в ответ старый, сжигая записку в пламени стоящей на столе лампы. Это был не подкуп, а благодарность за услугу, которую лейтенант вовсе не обязан был оказывать. Можешь передать грамону, что госпожа Раз и трое ее телохранителей покинули город через имперские ворота два дня тому назад. «Хорошая новость для Пира. Но если ты ждешь, что я прямо сейчас побегу сообщать ему эту новость, то ты сильно ошибаешься», — заметил я. «Пока на столе есть хоть какая-то еда, а в бочонке плещется пиво, я с места не сойду». «Хе, приятно видеть», — что моя учеба не прошла даром, и ты правильно оцениваешь, что в жизни действительно важно, а что — лишь ненужная суета». Глотнув из своей монструозной кружки и утерев с усов пену, усмехнулся дед. Впрочем, довольно быстро улыбка сошла с его губ, и он заговорил серьезно. «А теперь по деталям вашего выхода». «Я же уже все рассказал», — удивился я. «Все да не все». Погрозив мне пальцем, отрезал старый. «Сколько раз в этом выходе ты принимал ускоряющий набор, только честно?» «Что, так заметно?» — поморщился я. «Для посторонних нет», — успокоил меня дед. «Но уж я-то всегда могу опознать последствия неумеренного приема моих эликсиров. Этот желтоватый тон кожи, знаешь ли, достаточно красноречив». «Дважды за трое суток», — признался я. Старый прав, пытаться надурить его в этом вопросе можно считать делом совершенно бесполезным. Недаром же он считается одним из лучших алхимиков и зельеваров в городе, а, следовательно, и в империи, если не во всех освоенных землях вообще. — Значит, дважды, — задумчиво протянул дед, щелчок пальцами, и рядом с ним материализовался слуга. — Второй набор, Шарни, будь добр. Я скривился. Эта фраза была мне хорошо знакома. Даже слишком. А потому, когда ушедший слуга вернулся с небольшим добротным обтянутым кожей сундучком, снабженным удобной ручкой для переноски, я ничуть не удивился, как и его содержимому. Шарни моментально убрал со стола опустевшие тарелки, освободив место для работы, и, заработав тем самым благодарник его к деду, вновь нас покинул. На столешницу опустилась небольшая горелка, вроде той, что я таскаю на выходы. Рядом с ней дед поставил реторту с узким горизонтальным носиком, пару низких стеклянных плошек и подставку с пятью плотно закрытыми пробирками с разноцветным содержимым. А вот и скальпель. — Ты знаешь, что делать, — прогудел дед, поведя рукой в приглашающем жесте. Вздохнув, я кивнул в ответ и, вытерев руки, пропитанные обеззараживающим раствором тканью, решительно полоснул скальпелем по ладони. Кровь сначала закапала, а потом и побежала прямо в одну из плошек. Заполнив ее наполовину, я прижал ранку поданным старым тампоном из марли и высушенного мха, пропитанного одним из дедовых эликсиров. Кровотечение тут же прекратилось, и я буквально ощутил, как стянуло кожу под тампоном. Все же зелья у старого получаются совершенно сногсшибательные. Ампон отправился на решетку над уже зажженной тихо гудящей горелкой и тут же исчез в яркой вспышке. Треть крови из плошки отправилась в реторту, а еще одна ушла во вторую плошку. Я взял пробирку с ярко-синим экстрактом Римана и, с трудом вытащив добротно притертую пробку, капнул жидкость в плошку. Легкое шипение и белый пар, поднявшийся над ней, показали начало реакции. Не дождавшись, пока реактив полностью прореагирует с кровью, я закрыл пробирку и взял следующую, с зеленым содержимым, вытяжкой из корня пустынного златоцвета, если быть точным. Его следовало налить во вторую плошку, разбавив кровь в пропорциях один к одному, что легко было определить по рискам, нанесенным на плошку. Как я и поступил. Здесь реакции не было. Более того, кровь и вытяжка даже не смешались, так что зеленая жидкость легла поверх алой. Убедившись, что реактивы не реагируют, я открыл третью пробирку и, набрав в заборную стеклянную трубку точно отмеренное количество суспензии серой пыли, подлил ее в плошку с кровью и вытяжкой золотоцвета. Реакция была мгновенной. Кровь и вытяжка моментально перемешались, и получившаяся смесь пошла пеной. Не теряя времени, я выплеснул это непотребство в реторту, добавил туда же содержимое второй плошки и, закупорив, соединил ее носик с торчащей из четвертой пробирки трубкой. Сама пробирка, на дне которой плескалось небольшое количество ртути, была водружена на решетку горелки, и мы с дедом одновременно уставились на подсоединенную к ней реторту. Стенки пробирки медленно становились зеркальными, а содержащаяся в реторте ядреная смесь реактивов невнятного бурого цвета примерно с той же скоростью начала приобретать оранжевый цвет. Спустя минуту я выключил горелку и вместе с дедом уставился на кристаллы, в которые превратилось содержимое реторты. Оранжевые, с черными ломаными узорами на гранях, они лежали на черном песке, который превратилось в остальное содержимое. «Что ж, могу сказать сразу, напитка твоего организма почти прекратилась. Думаю, через неделю, чтобы не перегружать печень и почки, можно будет принять еще один ускоряющий набор. А потом, потом останется только ждать, когда организм закончит перестройку». — задумчиво проговорил старый, не сводя взгляда с лежащих на дне реторты кристаллов. — И сколько придется ждать? — поинтересовался я, мысленно радуясь скорому завершению дедового эксперимента. — Неделю, может, две. Финальная стадия не должна затянуться надолго, — пожав плечами, произнес дед. — Но это время я советую тебе провести дома, исключив любые нагрузки. Да и вообще, лучше тебе будет поменьше двигаться. «Почему?» — нахмурился я. «Взрывное изменение тканей, в том числе и нервных волокон, может повлечь за собой некоторые побочные эффекты», — медленно проговорил старый и, заметив мое возмущение, поспешил меня успокоить. «Это временно, только до завершения перестройки организма. Да и не обязательно так и будет». «Как так?» — уточнил я. «Ну, дед замялся». Возможно, нарушение координации, скачки чувствительности органов зрения, обоняния и слуха, ускорение метаболизма, нарушение работы вестибулярного аппарата. «Чего?» — опешил я от такой засады. «Еще бы! Раньше дед не говорил, что его эксперимент, который длится уже три года, может сопровождаться такими симптомами». «Чего-чего, из сортиры не вылезешь, и блевать будешь дальше, чем видишь», — буркнул старый. «Может быть». «Подожди. Ты хочешь сказать, что через неделю я стану пьяным, глухонемым слепцом, не знающим, какой стороной поворачиваться к очку?» — возмутился я. «Может быть», — подчеркнул дед и развел руками. «Дим, наш эксперимент первый в своем роде. Раньше никто ничего подобного не делал». Так что это лишь мои предположения. Вполне возможно, что ты вообще ничего не почувствуешь. Но предполагать нужно самое худшее. Ты же знаешь. Знаю, — угрюмо кивнул я. И тебя я хорошо знаю. Так что могу предположить, что наличие таких подобных эффектов ты высчитал не сейчас, а еще до начала эксперимента. Но предупредить меня об этом даже не подумал. «А это что-то изменило бы?» — приподнял он густую, но совершенно седую бровь. «Узнай ты об этих эффектах заранее, неужто отказался бы от проведения эксперимента?» И я вынужден был признать, что он прав. Даже если бы старый счел необходимым предупредить о таких дополнениях, я бы все равно настоял на проведении эксперимента. Уж больно серьезные преимущества он сулит. Закрепление эффектов зелий известно давно. Со временем в организмах людей, постоянно принимающих эликсиры, даруемые ими свойства начинают проявляться даже без приема зелий, правда, лишь в малом, можно сказать, остаточном виде, но это факт. Имеющий место и довольно широко известный как среди алхимиков и зельеваров, так и среди ходаков которые и являются самыми частыми пользователями разнообразных эликсиров. Правда, считается, что такое закрепление – не что иное, как эффект на тренированности, то есть наработанный организмом привычка. И до недавнего времени никто не пытался направленно развивать это свойство эликсиров, пока вопрос не заинтересовал моего деда. Было это 10 лет назад, а через 5 лет Он сумел создать набор алхимических эликсиров, призванный не только расширить пределы физических возможностей принимающего их человека, как обычные зелья, но и максимально закрепить их, сделав неотъемлемыми качествами организма. Спустя еще три года, отработав свое изобретение на подопытных животных, дед предложил мне испытать его творение на себе. «Ну, покажите мне мальчишку, который отказался бы от такой возможности». Вот и я не смог. И теперь, кажется, пришла пора расплачиваться за свое решение. Впрочем, неделя мучений не очень большая цена за такое. По-моему.